24. Промышленность и пути сообщения «Позволь осведомиться, Саш, что ты собираешься предложить Сименсу?» Осведомился Михаил, подъехав к брату для приватной беседы. Беседа проходила с глазу на глаз, как стало заведено между братьями после откровений Михаила. Как и обещал ему Свидрогайлов, контакт на постройку линий Москва-Севастополь и совместное владение заводом телеграфной аппаратуры, которую он построит у нас. Мне кажется, этого мало. Нам нужно не только привязать Сименса к России, но и отвязать его от Германии. Насовсем. Чтобы его будущие изобретения не достались Германии. А он прославится как изобретатель электрических моторов и генераторов. Собственно говоря, все эти аппараты у нас и якоби с Ленцем могут изобрести без него. Но он не должен изобрести их в Германии. А для этого нужно привязать его к нашим секретным работам в Академии наук. Но для того, чтобы он согласился подписать обязательство о неразглашении тайн, ему нужно пообещать просто гигантский, неимоверно соблазнительный объем работ. И что ты предлагаешь? Давай предложим ему, помимо линии Москва-Севастополь, еще и линию Москва-Николаевск-Наамури и генеральный подряд на строительство телеграфных линий вдоль всех наших железных дорог. А потом предложим ему принять участие в разработке электрических генераторов для миноносцев. А это уже секретная работа. Думаю, он на это клюнет. Само собой, предложим ему преподавание в академии. Затем присвоим звание академика. А потом и графский титул дадим. А что этот Сименс и впрямь так ценен? В будущем он будет очень знаменит. А его компания станет одной из крупнейших в мире. В частности, среди прочего, он изобретет железнодорожный локомотив на электрической тяге. Кстати, я думаю, завод ему нужно поручить строить в Москве, а в дальнейшем в Москве основать электротехнический трест. А как же наши Якоби и Ленц? Они как бы не у дела останутся. Да что ты, брат, электрические машины — это будет огромная область науки и промышленности. Там и моторы, и генераторы, и линии передачи электрической энергии на большие расстояния, и осветительные электрические лампы, и много чего еще. Хватит на три академии наук. За электрическими машинами будущее. Так мне было явлено. Ну что же, пусть будет так. И еще одно. Зачем тебе самому этим заниматься? Коль скоро мы решили развивать в России промышленность, нам нужно учредить Министерство промышленности». За основу взять департамент промышленности Министерства государственного имущества. Но он занимается только государственными заводами. Да и то ни шатка не валка, сам знаешь. А министерство должно будет заниматься и государственными, и частными заводами. Если собственник завода плох, нужно выкупать завод и менять управляющего. Мелкие заводы необходимо объединять в тресты. Кроме того, министерство должно само анализировать, какой продукции нам не хватает, и строить соответствующие заводы. Нужно продумать льготы для купечества, чтобы купцы капиталы вкладывали в нужные нам производства. И много чего еще. Кроме укоренения у нас Сименса, прямо сейчас нужно создавать металлургический трест на Южном Урале, горнодобывающий трест на Северном Донце, нефтяной трест в Баку, горнодобывающие тресты в Сибири и на Дальнем Востоке. Да, ты прав. Поле для работы огромное. А кого порекомендуешь в министры? «Считаю, лучше Путилова Николая Ивановича кандидатуры не сыскать. Но он же у нас управляющий машиностроительного Треста и чугунолитейного завода. От управления заводом его придется освободить. Пусть он там останется только председателем правления. А Трестом пусть продолжит руководить, чтобы от земли не отрывался. А первым делом ему надо будет Сименса крепко захомутать под твоим брат-руководством. А кто указ о министерстве подготовит?» «Я сам с Путиловым и подготовлю. Пару недель, только дай нам сроку. Дело-то ведь серьезное». И последнее по порядку, но не по важности. Дошел до меня слух, что в Министерстве коммерции готовят указ о кардинальном снижении ввозных пошлин на многие промышленные товары. «Да, на Госсовете этот вопрос уже докладывали. Ни в коем случае, брат. Этим мы все развитие промышленности на корню загубим». Ясное дело, купцы-импортеры на этом хотят нажиться. А Россия проиграет от этого. Только свои собственные производства. И никак иначе. Наоборот, нужны льготы иностранному капиталу для открытия заводов в России. А ввозные пошлины, может, даже повысить нужно. Убедил. Скажу Долгорукову, как принесут к нему проект этого указа, пусть его сразу мне покажет. А я посмотрю, кто там с этим указом особенно суетиться будет. Через неделю у императора комиссия Академии наук докладывала проект развития железных дорог в России. Присутствовали великие князья, члены Госсовета, министры, академики и члены комиссии. Докладывал генерал-майор корпуса инженеров путей сообщений Мельников Павел Матвеевич. Помимо дороги от Москвы до Севастополя через Тулу, Орел, Курск, Харьков, Екатеринослав, Светка от Харькова до Мариуполя, дороги Орел, Киев, Одесса, дороги Москва, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, дороги Казань, Ижевск, Пермь, Соликамск, отдельной дороги Царицын, Калач-на-Дону, о которых говорил Михаил на встрече с учеными, комиссия предложила запланировать постройку дорог Москва, Смоленск, Минск, Брест, Литовск, Варшава, Москва, Рязань, Тамбов, Царицын, Киев, Винница, Черновцы, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Соликамск. А также достроить дорогу Петербург-Псков-Вильна с ответвлениями на Балтийские порты Ревель, Пряну, Рига, Мемель. Под каждую дорогу комиссия подвела экономическое обоснование с расчетом ожидаемого грузооборота и рекомендации по привлечению владельцев частных капиталов, заинтересованных в строительстве конкретных дорог. Дорога Москва-Варшава обеспечит перевозки грузов и пассажиров в широтном направлении, поскольку все водные пути в России имеют преимущество меридиональное направление. Дороги Москва-Царицын и Киев-Черновцы – должны принять на себя перевозки продовольствий из южных губерний в северные и центральные, особенно в зимнее время, когда водные пути замерзают. Дорога Челябинск-Соликамск свяжет угольные шахты Среднего Урала с железнорудными месторождениями Южного Урала и обеспечит развитие Южноуральского металлургического района. Дорога Петербург-Вильна обеспечит доставку экспортных грузов в порты Балтики, К тому же она наряду с дорогой Москва-Варшава будет иметь стратегическое значение в случае военного конфликта на западном направлении. Дорога «Орел-Одесса» позволит вывозить зерно на экспорт через Одесский порт. Общая длина железных дорог, которые предложила построить комиссия, составила 12 400 верст. Комиссия предложила построить все дороги за 10 лет, в среднем по 1200 верст в год. за первые пять лет построить дороги москва орел севастополь орел одесса москва нижний новгород и царицын калач на дону в текущем 58 восьмом году произвести изыскание и проектирование дорог москва нижний новгород и москва орел разместить заказы на подвижной состав рельсы мостовые конструкции и прочие железнодорожное имущество затем планировался ввод в строй дорог следующей протяженности по годам пятьдесят девятом году 250 верст 60-м году 500 верст, в 61-м году 900 верст, в 62-м году 1350 верст. За следующие пять лет комиссия предполагала построить все остальные дороги общей длиной 9400 верст. В том числе за 63-й год ввести в строй 1400 верст дорог, а в 1864-1868 годы вводить по 2000 верст дорог ежегодно. Под этот график комиссия произвела расчет необходимых вложений капитала, производства рельсов, паровозов, вагонов, мостовых конструкций и прочего железнодорожного имущества. Общий объем потребных капиталовложений комиссия оценила в 860 миллионов рублей. Кроме того, комиссия настоятельно рекомендовала начать строительство шоссе с твердым покрытием от Челябинска на восток через Омск, Томск, Красноярск, Канск, Иркутск, Читу, нерченск до Сретенска. существующий сибирский тракт представляет собой грунтовую дорогу с емскими станциями и обустроен крайне слабо попутно со строительством шоссе комиссия считала необходимым произвести изыскание под трассу будущей железной дороги при строительстве которой шоссе окажется весьма полезным шоссе предлагалось построить за 6 лет требуемый объем затрат оценивался в 14 миллионов рублей От Сретенска комиссия предложила обустроить водный путь по рекам Шилки и Амуру до Николаевска. Комиссия предлагала огромный объем работ, многим казавшийся немыслимым. Однако Михаил помнил, что в известной ему истории за 10 лет с 1865 года по 1875 год в России были построены железные дороги общей протяженностью 15 тысяч верст. Так что предлагаемые комиссии планы были вполне реальны. Тем более, что золото Аляски будет весьма серьезным подспорьем в этом деле. Для решения всех вопросов, касающихся железных дорог, их проектирования, привлечения капиталов, строительства и эксплуатации, комиссия рекомендовала на базе Корпуса инженеров путей сообщения образовать Министерство железнодорожного транспорта. Эту рекомендацию комиссия внесла в проект с подачей Михаила. После того, как члены комиссии ответили на вопросы присутствующих, слово взял император. Без сомнения, такую огромную работу без создания специального министерства не вытянуть. Достаточно сказать, что объем затрат равен двум с половиной годовым бюджетам империи. Однако сделать эту работу совершенно необходимо. Без частного капитала такие затраты нам непосильны Мы дорогу Москва-Петербург строили 8 лет, а теперь хотим каждый год три таких дороги строить. Кого же комиссия рекомендует на должность министра? Кто сможет выполнить эту титаническую, в полном смысле, работу? Я уверен, что только один человек в России сможет это осилить А именно, уважаемый докладчик, генерал-майор Мельников Павел Матвеевич, заявил Михаил. Он делом доказал свои способности и возможности на строительстве дороги Москва-Петербург. А для привлечения капиталов его заместителем по этой части предлагаю назначить безобразного Владимира Павловича, «Смею надеяться, он с этим делом справится». Михаил знал, что в будущем Безобразов станет министром финансов империи, причем одним из лучших. «Быть посему», — заключил император. «Павел Матвеевич, прошу вас в недельный срок представить мне проекты указов об учреждении министерства и об утверждении плана строительства железных дорог. Да это бог, за семь лет построить хотя бы первые три дороги, необходимые для успешной войны с османами», — подумал Михаил. А с другой стороны, через три года пойдет золото с Аляски, да и металлурги с машиностроителями за эти три года как следует развернуться. Так что в следующие годы темп строительства может резко вырасти, даже выше запланированного.